Глава 18. Маги везде одинаковы. Во дворце меня встретили весьма гостеприимно. Зов вел себя очень предупредительно, прямо-таки брат родной. Тем более стол, который нас ждал, ломился от яств. Я слышал, что в Кантенбро проблемы с провизией из-за непогоды на море. Но, судя по всему, на королевской кухне это никак не отразилось. Мало того, за столом оказались лишь мы вдвоем с Зовом. Но мне особо компания и не нужна была. Поэтому я спокойно поел, затем отдал должное прекрасному вину. Вскоре моя душа обрела полную гармонию с телом. Зов оказался приятным собеседником, и если не вспоминать о том, что происходило не так давно, могло показаться, собрались двое друзей отметить встречу после долгой разлуки. Нашу идиллию нарушил Перрон, вид у мага был довольный. Он сел рядом со мной за стол и обвел нас веселым взглядом. — Хорошо поработали, — сообщил он. — Волх мертв, гарпии зря старались. — Значит, моя работа выполнена, — поинтересовался я. — Думаю, да, — кивнул Перрон. — Отлично, когда можно получить обещанное? Слова словами, а дела делами, как любил говорить мой первый учитель в начальной школе магов. Тем более, как только в моих руках окажется долгожданный жезл перемещения, в следующий миг я буду уже далеко. И пусть сами разбираются со своими гарпиями. Завтра его тебе доставят. Сегодня отдыхай. Зов покажет тебе твои комнаты, — объяснил он и добавил вкрадчивым голосом. У меня будет к тебе еще предложение. Предложение, я, честно говоря, ничего хорошего от мага не ожидал. — У нас намечается война с гарпиями, — объяснил Перрон. — И мы готовы нанять тебя, свент, за хорошие деньги в качестве наемника. — Нет, — отрезал я. — В таких разборках не участвую. Предпочитаю быть независимым, поэтому вынужден отказаться. Перрон приглянулся с зовом. — И даже не интересует сумма, которую мы готовы заплатить? — Не интересует, — отрезал я. — Когда надо, я могу быть жестким. — Хорошо, — внезапно согласился Перрон. Удивил этим не только меня, но и Зова, который с изумлением уставился на придворного мага. — Вот и чудненько, — заметил я. После этих слов Перрон поднялся из-за стола. — Все равно подумай, — посоветовал он мне на прощание каким-то неуверенным голосом. — Мы остались одни. — Что ж, вино у нас было. Да и Зов явно склонялся к тому, чтобы продолжить обед, явно перетекающий в ужин. Разлили вино, и после третьего бокала Зов расчувствовался. — Ты понимаешь? — произнес он, подняв на меня глаза, уже подернутые пьяным туманом. — Перрон в контенброд царь и бог. Наш король... Да видел ты его, просто мальчишка. — Согласен, — кивнул я в ответ. — В отличие от моего собеседника, я пил меньше и контролировал себя. «И что? Он же вырастет. Все так начинают?» «Боюсь, не вырастет», — покачал головой мой собеседник, и я невольно вздрогнув огляделся по сторонам. Похоже, сейчас прозвучат слова, от которых пахнет государственной изменой. Но Зова это не остановило. Он его в могилу сведет, это точно. Да и не осталось у него противников, достойных в Кантенбро. А то и сам королем станет. Перрон первый. Неплохо звучит. «Все так плохо вырвалось у меня». В ответ зов обреченно махнул рукой и вновь приложился к бокалу. «Куда катится мир?» — философски заявил он и вновь поднял на меня соловилый взгляд. «Развалится, Кантенбро, поверь. Сейчас еще войну затеяли. Не нравится мне все это, Свент? Ох, не нравится. Но Кантенбро — один из самых могущественных городов на островах. По-моему, понятно, кто выйдет победителем из этой войны», — возразил я. «Так-то оно так», — согласился лейтенант. «Только никто не оценивал потенциал Гарпий. Может оказаться, что они намного опаснее, чем предполагалось раньше. По докладам наших немногочисленных шпионов, Гарпии методично накапливали силы, и сейчас, думаю, у них имеется достаточно для того, чтобы дать отпор. В общем, не факт, что мы победим в этой войне. Перрон крайне непопулярен в народе». Кстати, в отличие, к примеру, от Тирра, да будет земля ему пухом. — Оптимизма действительно в твоих словах немного, — согласился я. — Чего ж тогда этот народ не сбросит этого ненавистного перрона? Восстания бывают? — Бывают, — кивнул Зов. — Только нет лидера, вожака, который смог бы собрать людей в один большой кулак. Да и народ в контенбро спокойный. Но это пока. — Интересно. Я внимательно посмотрел на мага. А как насчет оплаты? Не обманет? Перрон ни разу еще никого не обманывал, уверенно заявил лейтенант. Жезл, я думаю, он тебе отдаст. Это главное, улыбнулся я. Кстати, а ты знаешь, вообще, как погиб отец нынешнего короля? заговорщицким тоном осведомился зов. Я покачал в ответ головой: Говорят, что на него проклятие Волх наслал. Но никто проклятие из придворных магов не нашел. А умер он от остановки сердца, и на смертном одре все шептал «Волх! Волх!». А потом я поговорил с одним из магов, который лечил короля. Спился он сейчас, бедолага. Так вот он мне рассказал, что было проклятие, было, свент, и наложил его не волх. А кто? С изумлением уставился я на лейтенанта, но тот уже громко храпел, уткнувшись носом в стол. Вот так всегда, на самом интересном месте. Похоже, в королевском дворце хватало грязи и интриг, что нисколько не удивляло. Я только обрадовался, что завтра смоюсь из этого вшивого города. Раньше он мне нравился, но теперь стал напоминать огромного спрута, который ждет момента сжать свои могучие щупальца на моей шее. Перрон мне не нравился все больше. За время своих странствий я более-менее научился распознавать людей. Не завидую я его врагам. К тому же я все больше и больше начинал сочувствовать Волху, несмотря на его попытки убить меня. Кого можно было отчасти понять, так это его, растоптанного и униженного покойным королем. Но пора было отправляться спать. Тем более после всех событий нынешнего дня глаза у меня закрывались. Я прихватил с собой бутыль вина и вышел из трапезной в надежде встретить местных лакеев. За дверью их оказалось аж двое. Один из них в богатой ливрее вызвался меня проводить, сообщив, что мне выделили новые апартаменты. Зачем? Да кто их дворцовых знает? Идти пришлось далеко. На мой взгляд, новые не особо отличались от старых. Анфилада из четырех комнат, в четвертой располагалась спальня, щедро отделанная дорогими сортами дерева и золотом. На кровати с резными ножками лежала пышная перина и тончайшие простыни. Я осторожно опустился на кровать и провел рукой по ним, наслаждаясь их мягкостью. Затем встал, быстро разделся и нырнул под одеяло. Сон пришел внезапно. Проснулся я от солнечного света, бьющего в глаза. Вчера, ложась спать, я забыл задвинуть занавеси, и теперь солнечные лучи разбудили меня. Я по привычке быстро встал с постели и, быстро одевшись, вышел из спальни. В следующей комнате стоял стол с завтраком. Я умылся из серебряного умывальника и удобно устроился за столом. Когда я закончил трапезу и блаженно потянулся, в дверь постучали. Открыв дверь, я увидел невысокого человека в ливрее слуги. Он держал в руках заветный жезл. «Это вам от великого перрона», — сообщил лакей. Я протянул руку и коснулся жезла, но в следующий миг почувствовал мощный удар в грудь. Меня отшвырнуло к двери в спальню, но я быстро поднялся на ноги. Лакей равнодушно смотрел на меня, и жезла в его руках не было. «Какого демона?» — вырвалось у меня. Я лихорадочно сооружал защитные барьеры. В ответ — молчание. Глаза гостя словно затянула какая-то пелена безумия. По крайней мере, ничего человеческого в них не было. Едва я успел защититься, как враг опять перешел в атаку. На этот раз он сотворил какого-то странного, призрачного, человекообразного монстра с большой шишковатой головой и впечатляющим набором острых зубов и клыков. Странно, заклинания вызова использовались редко. Для этого надо много умения и, конечно, таланта. А эта тварь, судя по всему, достаточно могучая она двинулась ко мне под ее натиском защита затрещала по швам я понял дело плохо но это же королевский дворец где охрана я напряг глотку и что есть силы заорал помогите ответом мне была тишина повторив подобный маневр еще пару раз я сосредоточился на защите тварь постоянно подпитываемая энергией мага потихоньку пробиралась ко мне что ж Я вызвал смерчи. Четыре небольших смерча устремились к нападавшему. Я попытался вложить в них как можно больше энергии и достиг цели. Тварь, атакующая меня, была разорвана пополам. Недолго думая, я проверил своего противника парой огненных шаров. К моему удивлению, они достигли цели, превратив его в огненный факел. Я успел сбить пламя и подбежал к растянувшемуся на полу обожженному противнику недоумевая, кому понадобилось напасть на меня во дворце. Он оказался еще жив, но, судя по всему, ненадолго. Я склонился над ним и услышал, как его губы шепчут «Убей меня!» «Кто? Кто тебя послал?» — выпалил я. «Скажи, и твои страдания закончатся!» Шепот раненого был тихим, но я, почти вплотную прислонившись ухом к его губам, разобрал слова. И длинно выругался на гномьем языке. Перрон. Значит, вот кто стоит за всем этим. Надо было насторожиться, когда он так быстро вчера согласился на мои условия. Такое поведение не свойственно магам, тем более тем, кто находится во власти. Что делать? Можно было, конечно, слинять из дворца, но тут уже была затронута моя профессиональная гордость. Неважно кто, неважно где. Но меня попытались надуть. Кстати, жезла-то я коснулся. Значит, контракт выполнен? Вот же хитрый ублюдок. Этого прощать нельзя. Надо разобраться с Перроном. Но едва я сделал шаг к выходу, как в комнату ворвалось по меньшей мере десяток магов. Все такие же, как первый, с горящим в глазах безумием. И закрутилась схватка. Мне пришлось жарко. Решив не мелочиться, я использовал стихийные заклинания. Мои противники были сильны, но из них никто не сражался с магами-стихийщиками. Так что после того, как рассеялся дым, затянувший всю комнату, на полу в повалку лежали обгорелые трупы магов. Вот как дело обернулось. За всю мою долгую практику меня, конечно, обманывали, но так нагло и бесцеремонно — никогда. Я чувствовал себя невероятно злым обвели меня вокруг пальца виртуозно. Недолго думая, я прошелся по дворцу заклинанием поиска. Найти следы от ауры Перрона не составило труда. Я прикинул в уме план замка и свой путь к моей цели. В принципе, недалеко. Судя по всему, маг пользовался услугами телохранителей. Я насчитал пятерых. В общем, дело представлялось рискованным. Но если я сейчас уйду, то перестану себя уважать. Пора преподнести наглому магу несколько сюрпризов. Я покопался в своей сумке и извлек на свет две потертые книги, главное мое сокровище. Минут двадцать работы, и я вооружился парой убойных заклинаний, способных мне помочь. Если уж мне не достанется жезл перемещения, то свента в этом клоповнике запомнят надолго. И, конечно, я подготовил несколько коротких порталов заклинаний, благодаря которым можно было переноситься на ограниченное расстояние. Главное — правильно рассчитать координаты. Я активировал один из порталов и очутился в просторной комнате, заставленной шкафами, набитыми книгами. Посередине всего этого книжного великолепия располагался огромный стол, заставленный разнообразной снедью и двумя высокими кувшинами. Перрон завтракал. Увидев меня, он поперхнулся куском колбасы и закашлялся. Я воспользовался заминкой и бросил парализующее заклинание вринувшихся ко мне телохранителей придворного мага. Перрон покосился на магов, превратившихся в недвижимые статуи, откашлившись, уставился на меня. В его глазах я увидел разгоравшуюся ярость, но мне до нее не было никакого дела. Ты что творишь, стихийщик? Наконец выдавил из себя маг, откашлившись и смочив горло вино. — В чем, в чем, а в самоуверенности этому молодчику не откажешь. — Это ты что творишь? — спокойно ответил я, готовый в любой миг активировать приготовленные заклинания. Меня пытались убить. Два раза. По твоему приказу. — Какая чушь! — в голосе придворного мага звучало такое возмущение, что я мысленно поаплодировал его артистическим способностям. «Твой наемник все рассказал», — объяснил я этому комедианту. «В том положении, в котором он находился, люди всегда говорят правду». «Ты уверен?» — улыбнулся Перрон, и в этот момент я активировал заклятие. Конечно, не самый подходящий момент, учитывая, что пользовался я этими заклятиями первый раз, но, как говорится, если не сейчас, так когда? Перед изумленным Перроном появились два синих демона. Насколько я помню, их так называли за цвет чешуи. На картинках в книге они выглядели не так жутко, как в реальности. Представьте себе покрытых синей чешуей клыкастых двухметровых тварей, передвигающихся на четырех конечностях, искалищих кинжально-острые зубы. Красные узкие глаза тварей были прикованы к придворному магу, который с ужасом смотрел на демонов. Несмотря на окружавшие его мощные защитные заклинания, он, по-моему, побаивался. И я его понимал. «Теперь поговорим?» — ехидно осведомился я у мага. «Кто это?» — ответил тот вопросом на вопрос, испуганно взирая на вызванных мной тварей. «Синие демоны. Имеется у меня пара интересных заклятий, которые я припас на непредвиденный случай. Не хочешь мне ничего сказать? С чего ты решил, что от меня можно так просто избавиться?» Ладно, свет, голос Перрона вдруг стал ласковым. Зачем горячиться? Признаю, был неправ. Но сейчас ты меня убедил. Маг покосился на рычащих демонов, готовых в любой момент броситься на жертву. Я могу быть убедительным, не стал я спорить с этим прохиндеем. Где мой жезл? Жезл? Задумчиво произнес Перрон. Вот он, в руках его появился жезл перемещения. Как я ожидал, маг воспользовался им. Но это я предвидел. Маг не знал об особенностях демонов, которые на определенном расстоянии блокировали всю транспортную магию. — Надо отдать ему должное, — он быстро сориентировался. — А ты ловкий парень, Свент, — прищурившись, похвалил он меня. — Но давай решим все мирно. Тебе нужен жезл, я тебе его дам, и ты уйдешь, взяв с собой этих тварей. — Не вопрос, — кивнул я. «Кидай жезл!» «Лови!» — крикнул маг и действительно кинул жезл перемещения. И я повелся на эту уловку, как мальчишка. Выставив вперед руку, я хотел поймать жезл, но тот внезапно отклонился и, пролетев мимо меня, врезался в стену. Следом за этим меня накрыла огненная волна. Моя защита с трудом, но справилась с атакой. Еще одного подобного удара она не выдержит. Комната, в которой мы находились, превратилась в обугленный склеп. Сквозь пелену дыма я увидел своих демонов, тоже изрядно помятых, терзавших защиту перрона. И тут мой взгляд наткнулся на жезл перемещения, который лежал в нескольких шагах от меня. Лишь защита спасала меня от верной смерти. В этой адской жаре снять защиту было равносильно самоубийству. Но иначе я не мог добраться до жезла. Это демонам пекло привычно. Оставалось рискнуть. Я резко снял защиту, оставив самый минимум для того, чтобы не задохнуться и не обгореть. На меня обрушился ослепляющий жар, но я уже метнулся к жезлу. Схватив его, вновь восстановил защиту. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Теперь я оказался практически беспомощным, так как сил у меня почти не осталось. Если бы не демоны, блокировавшие магию, я уже был бы далеко. Приготовленный портал можно активировать, одним словом. Да и работает он сам, даже прыгать никуда не надо. Сквозь клубы дыма я увидел, что перрон все отбивается от демонов. Стойкий маг попался. Теперь оставалось воплотить вторую часть плана. Я начал медленно отступать к входной двери, прижав жезл к груди. Мне это удалось. По крайней мере, я нащупал ручку и... вывалился в коридор. Перекатившись на бок, я приподнялся, и в следующий миг прогремел оглушительный взрыв. Я почувствовал, как могучая сила поднимает меня в воздух. Стало тяжело дышать. На грудь навалилась тяжесть. В глазах потемнело. Вот и смертушка твоя пришла, свент. Но чем демон не шутит, пока Макс спит? Уже теряя сознание, я произнес заклинание, активирующее короткий портал в тщетной надежде, что оно сработает. И в следующий миг пришла темнота.